Глава десятая. Выбор вождя. Жизнь первобытного человека полна опасностей и, главное, совершенно непредсказуема. Род мудрецовы не может обойтись без военного вождя. Ветер не успел развеять пепел погребального костра, как воины рода по меткамо выражению Ягиса, военнообязанные, собрались для выборов нового военного вождя. С утра моросил мелкий дождик. Саян настроился было вымокнуть во имя великой цели, но ближе к полудню дождь стих. Сквозь частые разрывы туч проглядывает великолепная Гиппола. Впереди долгая зима. Повелительница дня спешит согреть землю теплыми лучами. Саян уже потел в теплой на меху куртке, не помогли расстегнутые до пупа пуговицы. Полноправные мужчины народа собрались на центральную площадь достойщика. Пользуясь случаем, Саян насчитал ровно двести семьдесят одного охотника. Выбора нового вождя логически завершают церемонию погребения прежнего. Над площадью висит тишина, слышно, как в большом костре потрескивают толстые поленья. На плоском камне рядом с очагом расстелена белая сильно поленевшая шкура. Лет двадцать назад еще предыдущий вождь добыл волчонка альбиноса, необычного зверя, сочли даром создателя. Белую шкуру используют редко, только для особых торжественных случаев, как сейчас, например. На центральной площади собрались не только мужчины. На почтительном расстоянии от взрослых расселилась детвора. Чуть в стороне большая группа женщин. Они, хотя и не будут участвовать в выборах, но присутствовать им никто не запрещает. Среди них выделяется женщина с неприкрытой головой. Распущенные в знак траура волосы спадают на плечи клачковатой тучкой. Под глазами большие темные круги. Угора пеская старшая жена Утуса Лихоса сая невольно поежился. Ох, никогда бру. Смерть вождя немного заслонила пропажу Тусалихоса. Как и следовало ожидать, охотники одиночку схватились только через пару дней. Именно у горы Пеская подняла переполох и настояла на поисках мужа. До церемонии огненного погребения два пескостенных дня взрослое население рода прочесывало лес. Саян незаметно стукнул кулаком по колену. Ох и натерпелся же страху! Пока заметал следы преступления, совсем забыл. от тушки кабана. К счастью, в лесу нашлись добровольные пособники. Охотники несколько раз прошли мимо того самого места в зарослях камыша. Хвала создателю, Саям убедился лично: ни кабанчика, ни его обглоданных косточек на том злосчастном месте не осталось. Путь до вдовы не меньше полусотни метров, однако пропитанный злостью взгляд буквально буравит лицо Ох, нигде бару. Тамтительное ожидание закончилось, и из полуземлянки вышел Утус Вачес, сахем рода. Для своих пятидесяти с хвостиком лет Утус Вачес выглядит очень даже внушительно. Заметный животик ничуть не портит его массивную фигуру. Лысина в обрамлении седых волос только добавляет сахему солидности. Утус Вачес торжественно возложил на белую шкуру топор и стрелу, символы власти воинного вождя. Внешние символы ничем не примечательны. Так себе и небольшой топорик из темного, почти черного куска кремния. Тонкий обух плавно переходит в широкое острие. Заточки нет, зато самому лезвию придана полукруглая форма. На каменной поверхности вырезанный символ вемозащитника, а чуть ниже стилизованная сова. Символическая стрела гораздо больше похожа на настоящую. Кремниевый наконечник, как у обычной стрелы, те же символы вемозащитника и сова, только меньше размерами. А вот оперение сделано не из совиных перьев, а из тонких кремниевых пластин. Впрочем, весьма искусно отделанных под перья. Люди рода мудрой совы торжественно заговорил Сахем. Уважаемый Дуат ушел к великому Создателю. Он был хорошим вождем, храбрым воином и добрым человеком. Мы будем вспоминать его с любовью и благодарностью. А теперь нам нужно выбрать нового вождя. Сахем эффектно умолк, что что отталкивать речь у Тусвачес умеет. Так кто же достоин стать новым вождем? Сахем взмахнул правой рукой и тут же сам ответил на свой вопрос. На церемонии погребения мне назвали всего два имени. Саянсудорожно жал кулаки, господи, нервов столько, будто выбирают не вождя маленького рода, а президента мира и его окрестностей. Утус Терж, сын ловкого вума, и Утус Саян по прозвищу Умелец, один из странных пришельцев. Саян немного нервно и резко поднялся на ноги, а вот и новый политический противник. На вид Утус Тержу около сорока лет, небольшой рост, но весьма могучей комплекции, лицо круглое, широкий лоб, меховая куртка аккуратно заштопана в нескольких местах, как минимум одна жена, бывалый охотник и, простите господи, консерватор. Ритуал требует выйти из толпы охотников и встать по правую руку от Саяна. Саян остановился возле главы рода. От волнения дыхание сбилось, будто нырнул глубоко-глубоко под воду и едва-едва сумел всплыть на поверхность. Не дай бог щеки зальет красный румянец, стыдно будет. Военный воин должен быть решительным и хладнокровным. Саян разогнул спину и расправил плечи. Других претендентов не видно, только обычай все равно требует уточнить. Уважаемые защитники рода мудрой совы, Отусвачес вновь глянул на нестройную толпу охотников. Кто еще достоин быть вождем? В ответ тишина. Вы прекрасно знаете этих воинов. Отусвачес не стал долго ждать и продолжил: перечислять их достоинства и заслуги перед нашим родом и племенем придется долго. Может, у кого остались сомнения? Да! Саян резко повернул голову. За волнениями совершенно не заметил, как Угора Пеская подошла ближе. Вдова опирается на корявую палку. Злой взгляд уже не просто буравит, а хлещет по щекам. По рядам охотников прокатилось оживление. «Уважаемая Пеская!» Сахем повернулся к вдове Уту Салихаса. «О чем таком вы можете поведать нам?» «Умелец!» Угора Пеская стукнула корявой палкой. «Он убил моего мужа! Он не достоин быть вождем!» Нервная тишина взорвалась возбужденными голосами. Сородичи разом загомонили. Обвинение в убийстве очень и очень серьезное обвинение. По обычаю племени подобные преступления караются изгнанием, даже смертной казнью только растянутая во времени и пространстве. Ну дела, саян стрельнул глазами по толпе возбужденных охотников, женщин и детей. Свершилось. Репутация и сама жизнь повисли на волоске. Сотни глаз уставились на него, ждут, когда странный пришелец сорвёт сортирного напряжения, признается в содеянном. Только, только в голове будто щёлкнуло предохранительное реле. Саян так и не сорвался, навис к эмоции, разом испарились. Люди рода мудрой совы громогласно перекрывая гул голосов, произнёс Саян: «Слушайте меня». Получилось. Саян чуть заметно улыбнулся. Гул голосов на площади почти стих. Уважаемый Лихос действительно ненавидел меня. И вы все прекрасно знаете, почему. Признаюсь, я относился к нему так же. Но, Саян поднял правую руку, клянусь именем великого создателя, я его не убивал. Саян так и замер с поднятой правой рукой, словно памятник справедливости. Сородичи опишали настолько, что над центральной площадью стойбище вновь повисла тишина. Клятва именем самого создателя считается нерушимой. В иной ситуации ее хватило бы с избытком, но только не на этот раз. Сахем медленно повернулся к вдове. Угуропиская, тяжелые слова твои умели столько, что поклялся именем Создателя. Почему же ты винишь его в смерти уважаемого Лихоса, твоего мужа? Угуропиская сразу сникла, будто стал ниже ростом. Наверняка она не ожидала такого поворота. Умелец-колдун и пришелец. У гора песка его прямо стукнуло корявой палкой о землю. Он умеет то, что не умеет даже Утус Ягис и Утус Ансиф. Умелец не признает и не почитает великого создателя. Клятва именем его для умельца пустой звук. Сам Хисан покровительствует ему. Вся колдовская сила умельца от него же. Умельцу и только ему нужна была жизнь моего мужа. А это уже слишком. Саян засопел, как рассерженный кабан при виде волка. Пальцы сами по себе сжались в кулаки, а щеки заползали огнем. Будь она мужчиной, то прямо тут и сейчас получила бы вызов на ритуальный поединок. Только кровь клеветника может смыть подобное оскорбление. Но черт побери, она же женщина. Даже столь тяжкие слова сойдут ей с рук. Да и какой смысл ее вызывать? Вместо нее на ритуальный поединок выйдет ее ближайший родственник мужчина. Вон, с ее англена вон толпу охотников. Старший сын Лихоса еще тот в боров, весь в папочку, уже топчется на месте от нетерпения. Этот с превеликим удовольствием примет вызов вместо матери, а вот и хрен вам всем! Умелец, что ты ответишь? с вызовом спросил Сахем. Один из вас лжет. Простейшая психологическая ловушка, только Сергей, Сергей Белкин в нее не попадет. Горечь потери затмила разум, уважаемая Пеская. Саян вновь расслабил плечи. Она совершенно искренне верит в то, что говорит, но она все равно ошибается. Поиски истины зашел в тупик. Саян поклялся именем создателя, но с другой стороны очень серьезное обвинение уважаемой женщины. Кто прав? Только у Тусвачис не зря много лет руководит родом. Что не могут люди, то могут великие предки. Большой мух! громогласно возвывался Хем. Выйди к нам! На площади появился Утус Фат. На плечах шамана громоздкое облачение. Медвежья шкура густо утыкана совиными перьями. Над глазами торчит загнутый птичий клюв. Связки косточек, амулетов и прочих магических оберегов мелодично брякают при каждом шаге. Лицо старого шамана густо изрисовано красной и синей глиной. «Уважаемый Фат!» – вновь заговорил Утус Ватчис – Перед нами утусаианы, у, у горы пеская. Кто-то из них лжет или ошибается. Торопливо уточнил Сахем. Мы не можем продолжить церемонию выбора вождя. Помогут ли нам великие предки найти свет истины? Великие предки могут все. А молитвы косточки шаманом не логично брякнули. Ждите меня здесь. Тяжело передвигая ноги, старый шаман удалился с площади. Ждать пришлось довольно долго. Саян присел прямо на землю. Рядом опустился Утус-Вачес и Утус-Стерж. Не иначе новый политический противник сгорает от любопытства, раз не стал возвращаться в общую массу охотников. У гора Пеская так и осталось стоять. Минул час, но с площади так никто и не ушел. Сородичи терпеливо ждут развязки. Но вот тихие разговоры смолкли. Саян рывком поднялся на ноги. На центральной площади вновь появился старый шаман. «В каждом из этих мешочков у Тусфат потряс парой узких мешочков из тонкой кожи. Осиновая веточка. Пусть у Туссаян и у Гора Пеская оденут их и носят до завтрашнего дня. Великие предки укажут нам на виновного. За ночь его веточка вырастет. Вы готовы пройти испытание?» Шаман повернулся к Саяну и вдове. «Готов». Саян тут же шагнул навстречу. У Гора Пеская несколько промедлила с ответом, но все же уверенно произнесла – Согласно, пусть его веточка вырастет за ночь выше самого высокого дуба. Да будет так, сказал большой мох. Шаман лично повесил саяну на шею узкий мешочек и произнес: "Завтра днем мы узнаем правду". Второй такой же мешочек повесил на шею у горы пескай. По непредвиденным обстоятельствам выбор нового вождя рода откладывался на один день. Уважаемые сородичи, Утус Вачас повернулся к толпе охотников. Сегодня нам так и не удалось выбрать нового вождя. Угоропеская обвинила Утуса Саяна в страшном преступлении, но Утус Саян поклялся именем Создателя. Завтра да помогут нам великие предки, мы узнаем правду и обязательно выберем нового вождя. Охотники поднялись с мест, шум и гам вновь наполняли центральную площадь стойбища. Еще никогда ни один сородич не обвинял другого, да еще на церемонии выборов столь страшном преступлении.、И、есть о чем поговорить. До поздней ночи в каждой полуземлянке будут кипеть словесные страсти. Люди, а особенно женская половина рода, тщательно перемывают косточки всем сразу и по отдельности каждому, и все без исключения в диком нетерпении будут ждать наступления нового дня. — Ну, Саян, ты влип! — рядом появился Ягис. — Самое время принимать ставки. — Какие? Один к десяти заумельцы или против него? — с другой стороны подошел Ансиф. — Одного угора Пеская все же добилось, — Саян рассеянно глянул в сторону. — На сегодня выборы сорваны. — Кто о чем овшивый Абани? Саян, очнись! — Ягис хлопнул Саяна по плечу. — Над тобой висит страшное обвинение. Самое время нанимать адвокатов и подкупать присяжных. — Ну, Саян, ты влип! — Ну, Саян, ты влип! — рядом появился Ягис. Кого подкупать? Саян тряхнул головой. Никого подкупать не нужно. У горы песка я ничего не докажет. Не докажет что? Тут же насторожился Ансив. Только Саян уже взял себя в руки. Не докажет, будто я имею какое-то отношение к исчезновению ее мужа. Саян демонстративно поправил на груди узкий мешочек. Если не боитесь прослать подельниками, пошли ко мне, перекусим. Вчера я сам презентовал мне кабаньего укорок, из него получилась отличная жаркое. Площадь в центре стойбища быстро опустила. Утус Вачис аккуратно завернул топор и стрелы в белую сильно полиневшую шкуру. Раз такое дело, то символы власти вождя еще ночь полежат в его полуземлянке. Когда друзья ушли, Саян битый час успокаивал не на шутку встревоженную жену. В сознании первобытная женщина упорно не укладывается, как это можно обвинить ее мужа в столь тяжком преступлении? Только после пятого самого клятвенного заверения в собственной невинуности Саян немного успокоил любимую женщину. На всякий случай даже на ночь Саян не стал снимать с шеи узкий мешочек. В землянную избушку тепло и темно. Тяжелая медвежья шкура вместо одеяла согревает еще больше. Инса лежит рядом и доверчиво прижимается щечкой к плечу. Волнение вымотали ее сильнее самой тяжелой работы. О противоположной стены тихонько посапывает дочка. В доме тихо. Очень тихо. Первые заморозки наконец-то отправили надоедливых комаров в зимнюю спячку. Самому Саяну упорно не спится. В голове, словно в киноаппарате, крутятся события дня минувшего. На грудь сильнее тяжелого одеяла давит тот самый узкий мешочек. Еще днем при свете гипполы Саян рассматривал его в деталях и подробностях. Неровный кусок тонкой шкуры стянут кожаным ремешком. Самой заколдованной палочки не видно, но сквозь сморщенные края сочиться запах свежей осины. Саян пощупал мешочек пальцами. Улыбка сама тянет губы от уха до уха. Большой мох мудр и хитер, но старый шаман все равно просчитался. Трюк с заколдованной палочкой, которая якобы за ночь вырастет на груди виновного, классика. Еще там на земле Сергей читал о нем каком-то научном журнале. Расчет просто. Будь на его месте любой здесьшний обитатель, действительно виновный, то он не устоял бы перед дьявольским искушением. Руки так и тянутся залезть в мешочек, чуть-чуть вытащить и надкусить, обрезать любым иным образом укоротить проклятую палочку. Виновный первобытный человек пошел бы на все, лишь бы за ночь она не стала длиннее и тем самым не выдала бы его. Но、ну, однем хитрому шаману останется лишь сравнить палочки. У кого она окажется короткой, надкусанной, отгрызенной, тот и виноват. Впрочем, не стоит недооценивать хитрость старого шамана. Возможно, другие варианты. Может и не обязательно, чтобы виновный оставил отпечатки зубов на палочке. Может достаточно, чтобы он пощупал поверх тела, слабел связку мешочка или иным образом проявил к нему чрезмерное любопытство. Все может быть. Первобытные люди искренне верят в магию, верят так, как не верят шарлатану от медицины больной на последней стадии рака на старушке земле. Раз шаман сказал, что вырастет, значит вырастет. Но он, Саян, убрал руку от мешочка, не первобытный человек. Сергей Белкин из другого времени. Знания, что он получил в школе, в институте, почерпнул из книги, телевизора, служат ему непробиваемым щитом. Из жизни на земле Сергей Белкин вынес самое главное знание: любое явление имеет вполне земное, вполне познаваемое и вполне рациональное объяснение. Великий Создатель существует, но он не передает людям свою волю посредством ярких комет на ночном небе, крика миссовой в жаркий полдень, волшебными косточками и прочей магической чепухой. Как говорят сами охотники, орел закрылся в нору не полезет. В том же журнале была еще одна очень интересная статья. Подробности за давностью лет стерлись, но самый важный факт остался в памяти. На Земле еще в древности, еще до открытия закона всемирного тяготения, теории относительности и математической философии, самой сильной защитой от магии считалось элементарное неверие в эту самую магию. Он Сергей Белкин не верит ни в какие сверхъестественные способности шамана, ни в колдовство, ни в помощь великих предков. Сергей Белкин как был, так и остался материалистом, спасибо деду, старому коммунисту. И потому Саян умелец, который и в самом деле виновен в убийстве у Тусалихоса, не полезет в мешочек, не будет грысть осиновую палочку, не будет на зло большому мху, у горы песка и всему первобытному обществу в целом. Наоборот. Саян умелец спокойно заснёт и предстанет завтра перед собранием рода хорошо отдохнувшим праведником. Саян повернулся на бок и обнял любимую женщину. Инса во сне тихо вздохнула. Пусть большой мух сколько угодно гремит надосиновой палочкой своими погремушками, посмотрим, что он скажет. Не нужно бояться завтрашнего дня. Раз поставил на блев, то блевай до конца. Даже если убитый лихос вылезет из речного омута и даст показания.